Эта мысль Туделы о евреях-красильщиках долгое время подвергалась сомнению, так как большинство историков все же предполагало, что евреям проживание в Иерусалиме на постоянной основе было запрещено. Однако красильщики действительно могли получить разрешение в виде исключения, так как их специальность в те времена очень высоко ценилась. Евреи обладали секретом делать стойкую красную краску, которую позже во Франции называли «кошениль», Заморский пурпур -пур был дико дорог, и иметь своих секрельщиков с, краси, с секретом красной краски было очень выгодно. Удивительно, но через столетие этот секрет остался еврейским. И есть в нашем распоряжении отчет уроженца Рагузы Флорио Бен Эдли, который в 1718-1725 годах по приказу Петра Великого совершил поездку в Бухару и Персию. Не могу не привести цитату из его отчета, хотя она и не связана с Иерусалимом, где он касается бухарских евреев-красильщиков. «А в бухарской земле, где кроме всяких земных овощей и скота, родится из одного небольшого дерева в степи и червей одна дорогая краска, называемая кермес, а по-немецки кушенина, которую в России покупают фунт рублев поосьми, и он, а краски там зело много». Токмоди-бухарцы не знают того секрету, как ее делать, а набирают Токмо тех червей и продают множество жедам а жиды тех червей труд и тую красную краску делают, потом ее мешают с немецкою Так Флорию Беневини через 550 лет подтвердил слова Туделла об исключительности еврейских красильщиков. Но вернемся к нашему рассказу. Так как отношения с Византией были несколько двусмысленными, европейцы стали пребывать в Иерусалим морем. Итальянские торговые города Генуа, Венеция, Пиза увидели в крестовых походах средства распространения своей торговли. Эти города владели уже торговыми факториями на многих островах Средиземноморья. Теперь, пользуясь крестоносным движением, они основали свои фактории в Сирии и Палестине и снабдили крестоносцев военными кораблями. Пусть морем из Франции или Италии в Иерусалим мог занять месяц путь, но лучшими своими успехами крестоносцы обязаны военным силам и помощи итальянских городов. Особенно сильный энтузиазм охватил в это время Северную Италию и Южную Францию, которые выслали многочисленные отряды. Таким образом, в течение всего 12-го столетия Происходит движение рыцарей с запада на восток и последовательно продолжается прилив новых сил, которые оказали большую поддержку христианам, приобретшим независимые владения на востоке. Это и было первым средством, которым держались христианские княжества. Святые места при крестоносцах находились в хорошем состоянии. Латиняне не только сохранили их прежнее величество, но и существенно приумножили. Неоценима заслуга византийского императора Эммануила Комнина, отстраивавшего православные монастыри и украшавшего святые места. Помогая крестоносцам в войне с арабами кораблями, он смог добиться от латинян признания законности православного патриарха Иоанна IX 1156-1166 годов до следующего после Никифора II, 1166-1170, патриарха Леонтия II, 1170-1190. Латиняне законным не признавали и служить ему у гроба Господнего не позволили. Лишь придаваясь простым паломникам, православный патриарх мог проникать в храм Воскресения и тайно молиться у гроба Господнего. Тут не лишне напомнить, что раскол между православными и католиками, то есть между западной или восточной церквями, произошел еще в 154 году. Соответственно, латиняне-католики себя так и вели. Правление крестоносцев вызвало неинтенсивную христианизацию Иерусалима. Многие мусульманские святыни были превращены в церкви, так как мечеть-купол над скалой стала храмом Господа. Темплус Домини по-латыни, мечеть Аль-Акса храмом Соломона, соответственно, Темплус Соломонис, главной церквью основанного в 1118 году ордена тамплиеров-храмовников, стала эта церковь. К тому же велось широкое строительство новых церквей. Больше всего всех славились своей пышной архитектурой новая церковь Гроба Господнего, освященная в 1149 -м. Фактически, современный вид этой церкви идет от периода крестоносцев. На протяжении XII века возникли и укоренились христианские предания и традиции, связанные с Иерусалимом и его окрестностями. В частности, легенда о последних днях жизни Иисуса. Например, предание о крестном пути Виа-Долороза. Правда, в то время дорога, известна сейчас как улица Виа-Долороза, называлась пока улицей Иосафата. К тому времени относится первое задокументированное появление русского паломника на святой земле. Некий игумен Даниил оставил после себя путевые заметки. Даниил побывал в Палестине в первое время существования Иерусалимского королевства, основанного после первого крестового похода. Личность и время странствования игумена Даниила устанавливаются лишь по немногим указаниям встречающимся в его путешествии. Есть предположение, что он был уроженцем Черниговым. В своем сочинении Даниил упоминает иерусалимского короля Болдуина I, которого он сопровождал в походе последнего против Дамаска в 1115 году. Таким образом, предельным временем хождения данила ученые считают 1104-1115 года. Имя Даниила, особенно в древности, пользовалось таким уважением, что некоторых из наиболее старинных списков он называется «святым», а его хождение возводится в ранг «жития». По замечанию исследователя первой половины XIX века И. П. Сахарова, Даниил был тоже для паломников, что Нестор для летописцев. Путешествие игумена Даниила по святой земле – Древнейший памятник русского паломничества в Палестину. Даниил перечисляет колонны храма, говорит о выложенном мраморном поле и шести дверях, дает интересные сведения о мозаиках. У него же мы находим сообщения о многих церквях, святынях и местах Палестины, связанных с новозаветными воспоминаниями. Иерусалим крестоносцев более-менее совпадал по географии с современным старым городом. Границы храмовой горы – были теми же. Помимо вышеупомянутых храмов на горе находился монастырь храмовников. Рынок скада находился в пределах городской стены к югу от храмовой горы. Армянский квартал был там же, где и сейчас. Ворота Давида практически совпадали с современными явскими воротами. По правую руку от ворот стояла башня Давида и королевский дворец, а по левую – шел вдоль городской стены рынок зерна, который упирался в башню Танкреда. Ворота, которые теперь называются Дамасскими или Шкемскими, тогда назывались воротами Святого Стефана. От них, как и в римские времена, шли две прямые дороги. Ближе к храмовой горе Испанская улица и ближе к центру города улица Святого Стефана, которая почти переходила в улицу Сивонской горы, которая и вела к воротам, того же имени. Помимо силы меча и прелестей торговли, еще одно средство, поддерживавшее христиан против напора мусульман, заключалось в рыцарских орденах религиозно-военного характера. Происхождение функции этих орденов овеяны тайными легендами. Реально же началось все с того, что богатые европейские князья, не принявшие сами участие в походах, основывали в Иерусалиме, благотворительные заведения, богодельни, госпитали, цель которых была оказывать помощь как бедным паломникам, так и местному христианскому населению. Здесь находили прием все бедные, не имевшие собственных средств в жизни, и все те, кто нуждался в присмотре и уходе. Такова была цель этих учреждений еще в 11-12 веке. Но после они ставят себе новые задачи и новые задачи цели. Одному из таких монашеских братств король Иерусалима Болдуэн отвел место поблизости от места первого храма на Храмовой горе. Это братство, владевшее значительными средствами, расширило свои первоначальные задачи, поставив себе целью поддержать падающие христианские княжества на востоке. Таким образом, это братство получило чисто военный характер, милитый стемпли. Темплиеры. Один из членов этого братства, Гуго Паиенский, отправился на запад и, запасшись письмом папы, набирал прозелитов в орден. Германский император и английский король сделали богатые пожертвования, которые дали возможность ордену тамплиеров составить значительные военные силы. Рыцари этого ордена, отличавшиеся хорошим вооружением, составляли лучшее христианское войско на востоке их отличительная одежда белый плащ с красным крестом, наводили ужас на мусульман. Читая современную приключенническо-мистическую литературу, нам надо помнить, что мы читаем художественные произведения, а не исторические исследования. На самой святой земле бизнес орденов сначала не приносил больших доходов. После того, после Когда ордена стали заниматься морской перевозкой и торговлей, а также стали вкладывать свои деньги в европейские предприятия, их доходы возросли. Рядом с орденом тамплиеров образовался другой военный монашеский орден – госпитальеров или госпиталистов. Первой целью этого братства была благотворительность. Когда тамплиеры преобразовали свой орден в монашествующее рыцарство, их, примеру, последовали и госпитальеры, иначе называемые еще как ионна ниты. Отличительной одеждой этих рыцарей была черный плащ с белым крестом. Эти ордена получили решительное преобладание в делах и судьбах Иерусалимского королевства и были могучим фактором в борьбе христиан с мусульманами. Переход Иерусалимского княжества во власть Анжуйского дома имел и внутреннее значение для самого Иерусалима. Король Фальк-Фульк 1131-1143 хотел дать Иерусалимскому княжеству то устройство, которое было в его землях во Франции. Основные законы Иерусалимского королевства известны под именем Ассизов, «les asassiens de Jerusalem». Обыкновенно устройство Иерусалимского королевства и происхождение ассизинов приписывают Болдуина. Но ассизы носят на себе чисто феодальный характер – они копия с феодальных хартий Западной Европы. Нет сомнения, что такое устройство иерусалима мог дать только тот князь, который был знаком вполне с феодальным строем Западной Европы. Король Фальк именно имел свои владения в том государстве, где феодальный режим был лучше всего развит, и поэтому городское устройство и законы ленной системы должны были быть отнесены к его времени.